Глава четырнадцатая. Вор. Гарри открыл глаза, и его тут же ослепили золото и зелень. Что с ним случилось, он не понимал и знал только одно. Он лежит вроде бы на листве и каких-то веточках. Стараясь набрать воздуха словно слипшиеся легкие, он поморгал и сообразил, что глаза ему слепит свет солнца, пробивающийся сквозь нависший высоко над ним покров листвы. Потом что-то задергалось совсем рядом с его лицом. Гарри перевернулся, с трудом поднялся на четвереньки, изготовиваясь к схватке с каким-нибудь маленьким, но свирепым зверьком, но вместо него увидел ступню Рона. Оглядевшись вокруг, он обнаружил и гермиону, лежавшую среди деревьев. Поначалу он решил, что это запретный лес, и обрадовался, хоть и знал, как глупо и опасно приближаться к Хогвартсу, что сейчас можно будет прокрасться между деревьями к хижине Хагрида. Однако спустя секунду другой Рон негромко застонал. И Гарри, подползая к нему, понял, что они вовсе не в запретном лесу. Деревья были моложе, расставлены попросторнее, да и земля выглядела здесь почище. Добравшись до Рона, он встретился с Гермионой, тоже передвигавшейся на четвериках. Едва Гарри увидел Рона, все прочие мысли словно вымело из его головы. Весь левый бок друга заливала кровь. Лицо на фоне покрытой листвой земли казалось серовато-белым. Действие оборотного зелья заканчивалось. Рон походил на нечто среднее между ним и кроткотом. Волосы его понемногу рыжели, но лицо лишалось и тех немногих красок, какие в нем еще оставались. — Что с ним? — Расщепило, — ответила Гермиона, которая уже деловито ощупывала рукав Рона, больше всего остального пропитанной темной кровью. Гарри с ужасом смотрел, как она раздирает на Роне рубашку. Расщепление всегда казалось ему чем-то потешным. Но это... Когда Гермиона обнажила предплечье Рона, на котором отсутствовал немалый кусок плоти, словно отхваченный ножом, внутри у Гарри зашевелилось что-то очень неприятное. «Гарри, быстро! В моей сумочке! Бутылочка с наклейкой «Экстракт бадьяна». «В сумочке? А, ну да». Гарри подбежал к месту, на котором приземлилась Гермиона, схватил крошечную бисерную сумочку, порылся в ней. Под руку подворачивалась всякая ненужная дребедень, кожаные корешки книг, шерстяные рукава джемперов, каблуки. — Скорее! — Гарри подхватил с земли свою палочку, сунул ее вглубь сумочки. — акцию бадьян! Из сумочки вылетел коричневый пузырек. Гарри поймал его в воздухе и торопливо вернулся Гермионе и Рону веки которого приоткрылись, показав белизну глазных яблок. «Он в обмороке», — сказала Гермиона, тоже совсем бледная. Она уже не походила на Муфалду, хотя в ее волосах кое-где еще проглядывала седина. «Вынь пробку, Гарри, у меня руки трясутся». Гарри откупорил пузырек, отдал его Гермионе, и она уронила на кровоточащую рану три капли зелья. Взвился зеленоватый дымок, а когда он рассеялся... Гарри увидел, что кровь из раны идти перестала. Да и сама рана выглядела теперь так, точно она заживала вот уже несколько дней. Ее затянула свежая кожа. — Ничего себе! — сказал Гарри. — Я боялась воспользоваться чем-то другим, — дрожащим голосом произнесла Гермиона. — Есть заклинания, которые могут исцелить его полностью. Но я не решилась прибегнуть к ним. Вдруг ошибусь и сделаю только хуже. А он и так потерял много крови. — Как он поранился? «И вообще...» — Гарри потряс головой, чтобы прояснить ее, понять, что происходит. «Почему мы здесь?» «Я полагал, мы возвратимся на площадь Гримму». Гермиона тяжело вздохнула. Казалось, она того и гляди расплачется. «Гарри, я думаю, что мы туда больше не вернемся». «Что ты?» «Когда мы трансгрессировали, Яксли вцепился в меня, и я не смогла от него оторваться, он слишком силен. Он так и держался за меня, когда мы появились на площади Гримму. А потом...» В общем, я думаю, он увидел дверь, понял, что там мы и живем, и немного ослабил хватку. Мне удалось стряхнуть его и перебросить нас сюда. — Так где же он? — Постой. Ты хочешь сказать, он на площади гриму Но не мог же он попасть внутрь дома? В глаза Гермионы заблестели невыплаканные слезы, она закивала. — Думаю, мог Гарри. Я, я заставила его оцепиться с помощью заклинания «отвратись». Но он уже был в это время там, где действует заклятие доверия. После смерти Дамблдора хранителями тайны стали мы. А я выдала ее Яксли. Ведь так...